Глава четвертая Вынырнув из нахождения я задумался. С одной стороны, это проверка моей охраны. Заметит ли вторженца. А с другой, не станет ли она летальной для кого-то. Испуганный, неадекватный маг начнет разбрасываться заклинаниями, часть из которых непременно отразится на него. Нужен ли мне труп Романа глазеева там, где мы делаем накопители? Однозначно нет. Сразу появляются новые проблемы с Глазьевыми, с Лазаревыми, с полицией и, возможно, с Императором. А значит, мне нужно, чтобы Роман спокойно дошел до помещения с автоклавами и завис в ловушке, из которой мы выковыряем его при свидетелях. Это, конечно, если он отправится самый один. В противном случае будем выковыривать либо кого-то другого, либо диверсионную группу. И уж пусть Лазарев решает, сдаем мы все это в полицию или передаем на поруки Глазьевым. Как-никак, их охраняемая зона, и часть претензий по чужому проникновению аккурат ложится на них. В голову упорно лезла мысль, что из романа глазеева вышел бы прекрасный дух-хранитель, намного лучше того, который получился из бешеного. В этом ритуале результат имеет прямую корреляцию с силой мага. Однако существовало два больших «но». Территория не была моей, и исчезновение наследника целого клана не пройдет незамеченным. Даже если не удастся его связать со мной, то замучают проверками, потому что если уж Аня в курсе, куда Роман отправляется, то об этом осведомлены еще человек с десяток. Поэтому Роман должен войти и выйти от нас целый и невредимый. Значит, нужно охрану предупредить, что она должна временно ослепнуть и оглохнуть. Серег, поворачивай глазу. «К тебе после него поедем», — решил я. «Чего вдруг?» Дело появилось срочное. Уклончиво ответил я. «У него и узнаешь». Хотя мы почти добрались до квартиры Серого, спорить он не стал. Повернул на ближайшем перекрестке. Но ехать оказалось всего ничего. Жил Глаз не особо далеко от Мага. Наверное, поэтому раньше частенько пользовался его услугами». Уже его дом прямо-таки вопило неблагополучие района. Подъезд подтверждал первые впечатления, а сама квартира... Да уж, протянул я, когда мы с Серым зашли внутрь. «Слушай, Макс, я тебе что, мало плачу? Почему ты нас позоришь, живя в этом клоповнике?» На него даже подслужку тратить не стали. Хотя чужие ауры чувствовались, ни одной камеры не стояло. Только артефакт, да и тот такого уровня, что я его заблокировал щелчком пальцев сразу в начале разговора. «Мне деньги нужны?» — мрачно сказал Глаз. «Очень. На что тебе нужны деньги?» «Продолжал я на него наезжать. Да еще такие, что ты не можешь ко мне подойти и про это рассказать». «Чего тебя вмешивать?» — удивился он. протез хочу глазной нормальный, а то этот сплошное позорище. Мне его через фонд один мутные выбили». А нормально артефактный протез стоит, как хорошая квартира. Но вот я и подумал. Кто знает, где я живу? Никто. А видеть меня всякий видит. Выдавила себя Серой, прислонившись к стене и стуча в нее кулаком. «Вот именно. И поддержал я нашего финансового директора. Не говоря уже о том, что артефакты мы делаем сами, и, обращаясь к посторонним, ты позоришь клан». «Я вообще в толк не возьму, зачем тебе артефакт, если можно просто отрастить глаз заново?» «Как это «заново»?» — опешил глаз. «Уровень Тимофея уже должен это позволить», — не столь уверенно сказал я. «Я ему сейчас позвоню, узнаю». Телефон я вытащил клановый, не та у нас будет беседа, о которой надо узнавать посторонним. Тимофей не отвечал так долго, что я уже решил перезвонить на обычный, но тут, наконец, то раздалось неуверенное «Алло». «Тим, консультация нужна. Ты сможешь глаз новый вырастить?» «А есть кому?» Внезапно оживился он. «У меня как раз открыли заклинание по регенерации, хотелось опробовать». «На нашем начальнике безопасности опробуешь. Завтра он подъедет». Я отключил телефон и сказал глазу. «Завтра Тимофей посмотрит. Прости, что раньше не подумал, но ты не говорил, что протез тебя беспокоит. Он же еще артефакт». «Че, правда мне новый глаз отрастят?» «Настолько ошарашенного глаза я раньше не видел». Тимофей посмотрит и скажет. «Возможно, не сразу, а придется подождать, но будешь с двумя глазами». «Ну нифига себе!» Глаз громко икнул. «Че, правда?» После консультации с Тимофеем выясним. Не стал я его обнадеживать на всякий случай. А если он скажет невозможно, новый артефакт будет за счет клана, понял? Чтобы из этой помойки выехал. Крайний срок – конец недели». Глаз осмысливал мои слова, его артефактный глаз хаотично вращался в глазнице. «Надо же! Я думал, там дополнительные функции, а он просто дефектный. С целительскими артефактами я раньше редко имел дело, и желание разбираться с артефактом глаза у меня не возникало, поскольку и без того было чем заняться». «Понял», — наконец ответил Глаз. «А приехали-то вы чего?» «Точно», — спохватился я. «Кто сегодня в ночь дежурит на производстве?» «Я буду». «Скривил он физиономию. Не собирался, но этот козел в запой ушел с первой зарплаты. Она же у него и последняя будет». «Так хорошо, что ты, а не кто попала», — обрадовался я. «Сегодня наше производство собираются взорвать. Ты должен сделать вид, что ничего не замечаешь». «Сдурел!» — невоспитанно удивился глаз. «Это же наша работа, замечать!» «Твоя работа — выполнять мои приказы», — отрезал я. «Я боюсь, что если среагирую, что подрыватель самоубьется от твои артефакты, а это все-таки наследник клана. Нехорошо получится». «Нехорошо», — согласился Глаз. «Это кто такой тупой?» — хохотнул Серый. «Неужели Глазьев?» «Он самый». «А источник надежный?» — уточнил Глаз. «Мутный», — согласился я. «Но вероятность не нулевая, что придет либо сам Глазьев, либо кто-то от них». «Твоя задача — не снимать ни один артефакт, чтобы визит был безопасен для тебя, и сделать вид, что не замечаешь, когда он вломится, чтобы визит был безопасным для него. Понял?» «Понял!» — неохотно подтвердил Глаз. «Это на репутации клана не отразится?» «Что в производственное помещение прошли?» «Скажешь, что указание от меня было проверить, как стазисные ловушки срабатывают, и пропустить первого нарушителя. Ну и вызовешь меня сразу, как сработают. Кстати...» Я вытащил его телефон. Вот внутренняя защищенная связь. Пока я объяснял глазу, как пользоваться артефактом, Серый окончательно пришел в себя и перестал веселиться. Когда мы вышли, он спросил сразу. «Ярослав, а это не подстава?» Я пожал плечами. Санне ни в чем нельзя быть уверенным. Даже в том, что она предупредила меня по собственной инициативе, а не по просьбе Романа, который наверняка теперь имеет к ней большие претензии и не только финансового плана. «Если не убьем случайно, то подставы не выйдет. Но не факт, что придут, или придут сегодня ночью. Завтра мы в любом случае туда собирались, перезаряжать автоклавы. Поставим стазисную ловушку еще и на входе. Если попремся сегодня, насторажим противника». «Это да», — согласился Серый. «Но все же подстраховать бы глаза. Артефакты подстрахуют. Больше никак. От него требуется всего лишь не заметить. Не думаю, что Глазьев решится на убийство». «Он как бы уже пытался нас... того. И чем это закончилось?» «Попытается опять того. На камерах будет видно, что сам себя грохнул. Он же сталкивался с нашими артефактами, должен понимать, чем чревато нападение на кого-то из клана». «Если бы он понимал, он бы на производство не полез». «И то верно. Но я на подстраховку с моими нынешними нестабильными каналами не пойду. Не уверен, что смогу хорошо замаскироваться». «Глазу ничего не грозит, если ты этого боишься. А на глазе вам не наплевать, по большому счету». Скандала только хотелось избежать. Серый переживал за глаза ровно до того момента, как понял, что защита будет ставить самостоятельно. После осознания этого проблемы нашего начальника службы безопасности отошли даже не на второй и не на третий план. Серый их напрочь выбросил из головы, поскольку свои оказались куда ближе к телу. «Ярослав, а ты уверен?» В который раз тоскливо переспросил он, прикинув объем работы и ужаснувшись. В его квартире я снес всю подслушку подслужку, решив облегчить задачу. Серому, разумеется, а не подслушивающим. Эти-то пусть разоряются на новые камеры и артефакты, потому что после выжигания ничего восстановить нельзя. Серег, ты взрослый ответственный маг, как мантру повторял я. Ты можешь справиться с защитой своего жилища без посторонней помощи. «Не хотелось бы защищать свое жилище и от себя самого», — хмыкнул он. «Квартира моя собственная, любимая, другой нет. Ютиться остаток жизни на твоем диванчике не хочу». «Зачем на диванчике?» «Целую комнату в поместье выделим». «Тебе ж там понравилось?» «Защищенное место и кормит прекрасно. А какие там лаборатории?» «Мечта». «И библиотека?» — попытался он перевести разговор. «До библиотеки я не дошел, и лаборатории видел не всем. Но чувствую, ты хочешь там побывать одним из первых?» «Серег, я контролирую, если что пойдет не так, сразу скажу». Он резко выдохнул, сразу перейдя к стадии смирения, и начал разминать пальцы. На его лице появилось выражение обреченности. «Серег, если бы я не был уверен, что ты справишься, то даже не предлагал бы. В конце концов, маг обязан уметь защитить свое жилище». Это базовый навык, не пускать к себе посторонних. Ты не посторонний. Поэтому я стою здесь и слежу, чтобы ты все сделал правильно. Но ты...» И он приступил к делу. с гримасой отвращения на лице и подергивающими от напряжения руками. И ведь паршивец сделал все правильно, даже придраться было не к чему, хотя очень хотелось. Айлинг бы уже наверняка нашел и отвесил бы мне пару затрещин. Ментальных, разумеется, но тем они были бы болезнями. «Эй, окно ты зачем обходишь?» Буркнул я. «Наконец я нашел, что покритиковать». «А как я его открывать буду?» Буркнул Серый, с удовольствием устраивая себе перерыв. «Как-как?» «Встраиваешь вот такую связку в местах, которые не должны быть статичными?» «Да, мана уходит дофига, поэтому реши, так ли тебе нужно, чтобы все окна открывались?» «А мы этих как?» Я развеселился. «Мыть? Ты маг или рабочей конторы по уборке?» «Чистить окна можно и изнутри». «Окна, как-никак, дополнительная возможность покинуть квартиру», намекнул Серый. Было видно, что он уже устал, а ведь всего лишь довел защитную сеть до ближайшего окна. Но заканчивать придется сегодня. На болтающиеся концы заклинания можно поставить ловушки, чтобы не расползлось, но с остальной части квартиры опять возможно постороннее проникновение». «Твоя защита тебе не помешает покинуть квартиру любым путем». «Делаем перерыв?» «Да!» – выдохнул радостно он. «Делаем перерыв и жрем!» С последним пунктом вышла накладка. У него дома неожиданно не нашлось ничего, что можно было бы сожрать двум магам для поддержания жизненных сил. Пришлось делать заказ из ближайшего гриль-бара и сидеть в ожидании, заглушая голод горячим чаем. «Ты слишком напрягаешься!» «Тратишь маны в результате больше, чем мог бы», — заметил я. «Все знаешь, все умеешь, прекрасно видишь контур». «Ну да», — не поверил он. «Почти идеально». «Но там такие мелкие погрешности, которые на работу не повлияют, только на то, что придется чаще подпитывать». «Но для тебя же это теперь не проблема, даже полезно». «А ведь я тебя отвезти не смогу», — внезапно сказал он. «Чувствую, как закончу, свалюсь сразу». Я прикинул, хочу ли возвращаться домой на такси, и понял, что нет. Не привык полагаться только на защитные артефакты, а такси может быть и не случайным. «У тебя переночую», — предложил я. «Как раз, если что, вместе глазу сорвемся». «Ха», — сказал он, — «пришла твоя очередь спать на неудобном диване?» «Как это?» — деланно удивился я. «А уважение к главе клана, которое требует уступить кровать?» «Я кровать уступаю только дамам, и то только половину», — гордо сказал Серый. «Так что и глава клана спишь на диване. На даму ты не тянешь, разве что под иллюзией. Вера Павловна до сих пор иночку забыть не может. Все переживает, что мы расстались. Предлагала к ней на работу съездить и нас помирить». Мы сошлись на том, что мирить нас не надо. А тут как раз приехало наше мясо. Заказ я делал даже не в двойном, в тройном размере. Поэтому хватило на все перерывы, которые еще пришлось сделать Серому. Довел он защиту до конца, и хотя можно было укрепить в паре мест, на что я ему указал, мы пришли к выводу, что на первый раз получилось прекрасно, а все укрепления можно отложить на потом. После чего Серый свалился на кровать и тут же уснул. Я отправил на него восстанавливающее заклинание из тех, что может отправить на ученика учитель. Пусть оно было не такое эффективное, как целительское, но за пару часов серому поможет восстановиться, а раньше, чем через пару часов, нас никто не сдернет. подмывало позвонить глаза и уточнить, все ли идет нормально, но это могло насторожить нашего визитера, поэтому я сначала позвонил маме и предупредил, что останусь у серого, а потом сел в позу для медитации и принялся методично прокачивать ману небольшими порциями, гоняя ее по каналам туда-обратно. Даже такому простому действию требовался постоянный контроль из-за моей нынешней нестабильности, поэтому через час я устал как собака и почти наверняка даже сильнее серого. Хорошо, что на кухне оставалось еще мясо и даже немного жареной картошки. Я уже пил чай, когда позвонил Глаз и довольно сказал. «Ну что, шеф, все как ты и говорил, птичка в клетке!» Звонил он по нашей артефактной трубке, поэтому говорить можно было свободно. «Сам Глазьев или кто-то от них?» «Двое было, оба в ловушке. Один роман, второго не знаю, но наверняка тоже их. Че делать с ними? Выглядят они страшновато если честно. Полицию вызывать? Так я не отключу. И вообще туда не пойду, не хочу торчать рядом с ними с глупым видом. Скоро подъедем. Решил я и отправился расталкивать Серова. Никого не впускай до нашего появления, скажешь мое требование». Серый вставать не хотел, но когда я намекнул, что наше благосостояние улучшится, если он поторопится, все-таки проснулся и, бурча как медведь после преждевременной весенней побудки, направился в ванну Я же набрал Лазарева. «Андрей Кириллович, извините за поздний звонок, но дело слишком серьезное. Я прошу вас подъехать сейчас на производство». «Сейчас!» — сонно уточнил он. «Вот уж кому и мои Глазевские проблемы были до лампочки». «До утра не терпит». «Я не могу до утра задерживать Романа Глазева в стазисной ловушке», — пояснил я. «Поэтому, если вы не приезжаете, то я вызываю полицию и сдаю нарушителей им». «Или именно вы и дали Глазевым доступ в помещение». «Действительно, как это я не подумал, что через вашу охрану кто попал не пройдет?» Сон с Лазарева слетел в один момент. Сообразил, наверное, что это может служить основанием для разрыва нашего с ним договора. «Ярослав, что за ерунду ты говоришь?» «Да, мы с Глазевым приятельствуем, но это не значит, что я разрешил бы ему пройти к нам, чтобы уничтожить твои автоклавы. А там точно роман». «Его опознал охранник, Андрей Кириллович, и сразу связался со мной. Был бы кто-то неизвестный, вызвал бы полицию сразу, но и сейчас не поздно. Я звоню охраннику, пускай сдает нарушителей». «Ярослав, не пари горячку, я уже выезжаю». Голос был ясный, собранного человека, который собирался решить проблему. Главным образом свою, конечно. «Егору Дмитриевичу я пока не буду. Сначала удостоверю, что у нас задержан его сын, а не кто-то под личиной, понимаешь? Нам не нужны скандалы». Связанные с тем, что через защитные лазаревские заклинания проходят пусть не рядовые, маги, но все-таки проходят. Для репутации клана это не слишком хорошо. «Я сейчас туда выезжаю и жду вас». Пока вы не приедете, ничего предпринимать не буду. Но жду не дольше часа. Сами понимаете, мне обвинения в незаконном задержании не надо. Возможно, я буду даже раньше тебя, Слава. До встречи. До встречи, Андрей Кириллович.